Глава пятая. Ночной рейд. Рассказ про подготовленную мной операцию произвел настоящий фурор среди присутствующих, но не всем он понравился. Были и противники произошедшего, но большинство поддержали мою инициативу. Когда все немного успокоились, глава клана спросил у меня, «Теперь ты планируешь присоединить все территории койотов к своим?» «Нет». В данный момент это нецелесообразно и не входит в мои планы. Ответил я, и все непонимающие уставились на меня. В их понимании нужно пользоваться моментом и пытаться урвать как можно больше. Но почему? Сейчас ведь самый удачный момент. Спросил сидящий по правую руку от главы человек. Это приведет к войне. А я не хочу терять людей и ослаблять клан. Предоставлю эту возможность другим. Сейчас на их территории претендуют еще и заводские. Поэтому рассчитываю, что они столкнутся с остатками койотов. Если мы влезем сейчас, то неминуемо должны вначале потратить ресурсы и людей на завоевание новых территорий, а затем последует конфликт с заводскими, которые попытаются воспользоваться нашей слабостью и необходимостью распылять свои силы. Поэтому мы дождемся, когда заводские вступят в конфликт с койотами, После чего вступим в борьбу за территории. Если получится, то большая часть людей койотов сама перейдет в наш клан и усилит его, а мы будем выступать как справедливые арбитры, а не как захватчики. Тем более, пока два клана выясняют отношения между собой, мы сможем перехватить основные денежные потоки, не забирая территории под свой контроль. Тут достаточно акций предприятий, которые принадлежат через подставных лиц к койотам. Вот их переоформление мы и займемся. А для прикрытия сделки распустим слух, что купили их у заводских. Для чего необходимо провести несколько полуофициальных сделок по спорным объектам, выкупив их. Это переведет всю ответственность на них, прикрыв наши сделки. Ответил, показав на чемодан с ценными бумагами. Хорошо. Пусть будет, как ты предлагаешь. Даже если мы ничего на этом не заработаем. «Денег, которые вы добыли, точно хватит на развитие клана и увеличение численности рядовых боевиков. Раз ты все сказал, то не вижу смысла устраивать прения. Доля клана – наглядный пример, что ты достоин стать официальным главой южного отряда. Прошу присутствующих проголосовать за кандидатуру Михаила», – озвучил глава, подняв за меня руку. Постепенно его поддержали и все остальные, не став оспаривать мое назначение – хотя трое из присутствующих и не хотели этого делать. «Единогласно! Можете ступать! С этого момента ты – полноценный глава южного отряда. Позже я вызову тебя и обсудим насущные вопросы. А пока занимайся своими планами и не забывай про долю клана!» Громко высказался глава и дал понять, что мы можем идти. С одной стороны, обсуждать с незнакомыми людьми мои планы не хотелось, а с другой – Остаться мне не дали, а значит, до конца не доверяют. Надеюсь, это временно и скоро смогу стать полноценным руководителем клана, как и присутствующие на этой встрече главы отрядов. Обратно летели во флайере, где Марик сидел за рулем. Мы были вдвоем, так что можно было разговаривать свободно, поэтому разговор начал мой заместитель. Поздравляю, босс, с утверждением на должности. Что будем делать дальше? Дальше мы будем зарабатывать деньги, для чего нужен доступ на биржу, а еще нужны люди, которые помогут нам управлять толпой, тем более что деньги у нас и наркотики есть. Сейчас отметим наш успех, после чего займемся делом. Я тебе сейчас кину список необходимого. Отдай распоряжение, чтобы подготовили все к вечеру, а там дам конкретные указания, как поступить. Завтра утром посмотрим на реакцию мэрии и губернатора. Пока летели до нашего ночного клуба, набросал список всего, что нужно подготовить на вечер. После активной работы на пограничной планете, мой мозг соскучился по серьезной работе. Поэтому самую простую идею сразу стал усложнять, набрасывая на нее побочные варианты действий и реакции на происходящее. Все будут подстраивать в ручном режиме, но подготовку нужно сделать уже сейчас. Те деньги, что удалось получить на последней операции, собирался умножить многократно. Да и наркотики пустим в дело, но нужно серьезно постраховаться. Времени не так много, как может показаться, и нужно успеть воспользоваться возникшими беспорядками в своих целях, раскачивая ситуацию. Привычно расположился в зале и заказал обед, приказав привести обеих девушек, с которыми нужно определиться, как поступить. В это время Марик занимался подготовкой к вечерним или, правильнее сказать, к ночным событиям. В этот раз придется привлечь намного больше людей. И главное, не засветить наше участие во всем этом. «Присаживайтесь», — сказал им, когда их привели. И если брюнетка уверенно уселась рядом со мной, блондинка осталась стоять и недоверчиво смотреть на меня. Да и ее эмоции мне очень не понравились. «Ты — мерзкий ублюдок! Если думаешь, что сможешь меня починить, то глубоко заблуждаешься. Таким, как ты, место на самом дне». Я лучше сдохну, чем буду обслуживать тебя!» Внезапно выкрикнула девушка и плюнула в мою сторону. Но стояла она достаточно далеко, чтобы попасть. Если бы мы были одни, то можно было бы решить вопрос с ней по-простому. Но она сказала это при моих людях, членах моего теперь клана. И прощать такое было нельзя. Брюнетка, сидящая рядом, была удивлена не меньше меня и не знала, как реагировать, но явно хотела ей помочь так как я ощущал ее эмоции, она очень сильно привязалась к блондинке. Что удивительно, ее слова задели меня, и во мне внезапно вспыхнул гнев. Поэтому молниеносным движением выхватываю десантный нож из-под пиджака и точным ударом отправляю в нее, но в последний момент, успевая подкорректировать полет ножа, и он попадает ей в лоб, но тыльной стороной. Девушка мгновенно теряет сознание и падает на пол. Однако никто даже не дернулся ее подхватить, поэтому она еще и ударяется о пол своей головой. «Найдите рабский ошейник и наденьте на эту с...ку!» — выкрикнул я, вскочив со своего места. Гнев застилал мне глаза. Почему-то ее выходка вывела меня из себя. «Да кто она такая, чтобы так разговаривать со мной? Я владелец нескольких космических станций, планет, а эта шлюха так со мной разговаривает». Хотелось немедленно залезть ей в голову и заставить ее присмыкаться передо мной, но с трудом удалось погасить себе гнев. «Господин, простите ее, я поговорю с ней, только не нужно надевать рабский ошейник», — попыталась заступиться за нее брюнетка. Без замаха бью ее ладонью по лицу, отчего она улетает под стол, теряя сознание. Тут опять не сдерживаюсь, поэтому удар вышел очень сильным. «Со мной происходит что-то странное». Гордыня считалась страшным грехом в моем мире, но позволить всяким ничтожеством так разговаривать со мной не мог позволить. Нужно будет потом обдумать происходящее. Со мной явно что-то не так, но сейчас, судя по эмоциям окружающих, я поступил правильно. От охранников, стоящих рядом, почувствовал удовлетворение, а значит, нужно продолжить себя вести так и дальше. Что с ними делать, господин? просил управляющий ночным клубом. «Обеим надеть ошейники и запереть в моем номере. Не кормить и не поить их. Я сам потом разберусь, как их наказать. И принесите мне выпить!» Успокаиваясь, ответил ему. «Эти дуры окончательно испортили мне настроение. Что теперь с ними делать? Пусть побудут в рабских ошейниках. Хотя брюнетка может мне пригодиться. А лезть ей в мозги мне нельзя» иначе это будет очень явный след, ведущий ко мне. Набираю на интеркоме сообщение Марику. Мне нужен незарегистрированный флайер, плазменная взрывчатка с детонаторами и таймером, а еще изменить внешность, как в прошлый раз, и чем быстрее, тем лучше. Раз отдохнуть не получается, придется заняться работой, да и время подходящее. Через полчаса отлетаю на флайере, сидя за рулем, в сторону центра города, с целью найти себе жертв, для террористических акций. Найти отморозков из разных банд, которым не стоит портить воздух своим присутствием, проблем не составило. Несколько остановок на границах деловых районов и в откровенных трущобах, влезть в голову, заставить усесться в машину и надеть на себя взрывчатку, после чего отправить в определенное место. 14 человек, которые в скором времени подорвут себя, мне удалось набрать за пару часов, после чего возвращаюсь в ночной клуб, где меня ждет Марик. Как все прошло? «Сделал, что планировал», – спросил он, усаживаясь за стол, где я разместился с легким коктейлем. «Было в нем что-то успокаивающее нервы. Явно мне его дали не просто так. Вероятно, опасаются, что могут попасть под горячую руку. Завтра узнаем. Если люди выполнят то, за что я заплатил им деньги, то мы точно не пропустим этих новостей», – ответил ему, не став рассказывать, что внушил людям, что делать, а не нанял исполнителей. Ни одного подонка, не заслужившего такой казни, среди них не было. Уж я постарался подробно покопаться в их головах. И, честно сказать, там было очень много мерзости. Да и у всех руки были по локоть в крови. Какие планы на сегодня? Брокерский счет уже открыли? Да, деньги на счет внесли. Все, что заработали на прошлой операции, ответил мой зам. Хорошо, теперь слушай, что нужно сделать. Как ты знаешь, у нас осталось... Огромное количество наркоты, концентрата, да еще новая синтетика, только появившаяся на нашей планете. Вот ее и необходимо распространить через фирмы питания, которые работают на трех основных заводах. Сильного привыкания у нее нет, но вот последствия будут заметны уже через два дня. После этого поднимем шум, что эти заводы используют наркотики для стимулирования эффективности своих рабочих. Как побочный эффект при отходнике, есть повышенная агрессивность с периодами апатии – Когда на этих новостях акции заводов начнут падать, нужно скупить их постепенно. Эти заводы не входят ни в один крупный концерн и на четверть принадлежат мэрии, поэтому загнуться им не дадут. Сменят руководство, но ну, а к тому времени мы должны скупить как минимум управляющий пакет. Параллельно с этим начнутся беспорядки в городе и, надеюсь, разборки между заводскими и койотами. Если ты все сделал, как я и просил, то между ними разразится полноценная война, ответил ему. Ох, имудрено что-то. А вдруг не получится с контролем над заводами? Что тогда делать? Не переживай, вариантов там немало. Поэтому будем ориентироваться по ситуации. Сейчас важно набрать новых боевиков, разбавив ими основные отряды. Деньги есть, нужно готовиться к жестким мерам. Когда все потонет в хаосе, мы должны стать оплотом спокойствия. Вероятно, придется привлекать наемников, поэтому заранее подыщи недорогих. Будем патрулировать улицу в кассе Дружинников, ответила ему, взяв со стола коктейль и потягивая его. В это время на сцене началось выступление танцовщиц. Клуб потихоньку наполнялся людьми, но нас столько отгородили от остальных искусственными цветами, поэтому можно было не беспокоиться, что нам помешают. от прослушивания использовался артефакт подавления. Ты хочешь устроить хаос в городе? Боюсь, это не понравится совету клана. Могут возникнуть проблемы с полицией и мэрией. Сейчас мы соблюдаем нейтралитет, и нас особо не трогают, понимая, что лучше контролировать, чем бороться с беспределом». Высказался Марик. «Не переживай. Если все будем делать, как у меня задумано, то мы, наоборот, наберем очков у местных властей и окажем им поддержку, за которую потребуем определенные льготы. Думаешь, это стоит всего, что ты затеваешь?» Нам нужно выходить на новый уровень, а именно взять под контроль деловую часть столицы. Пусть там и правят аристократы, но в любом случае криминал там присутствует. Только все играют сами за себя. А я хочу, чтобы этот пирог передали нам. Ты же сам видел, что босс снял приличный офис и теперь всех принимает в нем. Мы должны существенно выделяться на фоне других банк. Это даст возможность использовать административный ресурс в наших целях. А это уже политика. Мы заставим убрать городской мусор из наших кварталов, за что выбьем себе привилегии. А те, кто будет в этом участвовать, получат огромное количество политических очков. Пора серьезнее относиться к администрации и полиции. Пусть они в открытую говорят от контроля над преступностью, а на самом деле мы будем сами их контролировать. Пришлось частично приоткрыть ему свои планы, чтобы он понимал масштабы будущих изменений. Именно поэтому ты заказал новые кожаные куртки с логотипом клинка на ней. Да, но пока рано их надевать. Не нужно торопить события. Раз у тебя все готово, давай съездим в соседний район и нанесем визит заводским. Только в этот раз это будет не ночной клуб, а центр развлечений. Как мне сообщили, там сегодня практически не будет охраны. Все свободные люди отправятся по объектам койотов, но их предупредят, поэтому им будет не до нас. В этот раз поедет под видом инкассаторов для перевозки ценностей. Поэтому сильно шифроваться не придется. Главное, чтобы не было утечки с нашей стороны. Надеюсь, ты никого не посвящал в наши планы?» Задал вопрос, посмотрев на заместителя. Но тот покачал головой, отрицая. Да и эмоционально он был спокоен. «Отлично. Тогда давай готовиться. Нам понадобится два грузовика для вывоза всех ценностей. Один заберем себе, а второй бросим у восточной границы района». Пусть его разграбят восточники, соседи заводских. Конечно, никто не поверит, что это сделали они. Но лишняя напряженность между ними возникнет. Ну и я нанял людей. Они внесут несколько штрихов в общую картину. Ох, и мудришь ты. Раньше было просто. Наехать, присануть, отжать территорию. И на этом все. А все эти танцы с бубнами мне кажется, совсем неуместными. Но ты босс, и тебе решать ответил Марик, почесав голову. Через два часа, когда начало темнеть, мы с заместителем и шестью охранниками на двух машинах добрались до неприметного ангара в промышленном районе, принадлежащего нашему клану, но другому отряду. Там уже поджидал тот же мастер по смене личностей, который очень быстро помог нам поменять внешность. Туда же пригнали тяжелый флайер, переделанный из старого армейского под гражданские нужды. Около полуночи мы вылетели на нем в сторону центра, меняя маршруты движения по дорогам, где камеры были отключены. За это пришлось немало заплатить местным хакерам, которые устроили перебои по всему городу. К развлекательному центру подъехали в самый час пик и сразу припарковались у черного входа. Вышедшая охрана получила поддельные документы по срочной перевозке ценностей, расположенных в игорной зоне. Там было немало драгоценностей и слитков золота, которые требовалось срочно вывести в связи с возможным нападением койотов. Конечно, к нам вышел управляющий с его заместителем и попытались помешать нам, но я, взяв их под контроль, предъявил на планшете поддельный документ с графическим кодом от административного штрафа. На погрузку всех ценностей ушло около получаса, а к этому времени подъехали два грузовика и стали грузить в одно из них игорное оборудование, предназначенное для замены устаревших аппаратов. Во второй грузовик загружали взломанные нейросети, которые хранились на подпольном складе. Это была одна из основных статей дохода заводских, и сейчас у них возникнут серьезные проблемы. Конечно, управляющему и его заму я незаметно передал по взрывному устройству, который они должны будут активировать после нашего отъезда. Заодно обчистил местные сейфы, но а напоследок решил пошутить, и, вскрыв систему доступа к игровому скину с помощью кодов, полученных от управляющего, настроил игорную зону на большие выигрыши через 5 минут, как мы отъедем. Операция прошла совершенно спокойно и даже буднично. Никто не сопротивлялся. И даже местная охрана и обслуживающий персонал помогали с погрузкой. Далеко отъезжать от развлекательного центра не стали, заехав в один из ангаров, арендованных на подставное лицо. Там поменяли внешность грузовиков и перекрасили кассаторский флаер, заменив у транспорта идентификаторы. После чего один грузовик, который с нейросетями, отправился за полторы тысячи километров, где его уже ждут, Там примут нейросети за полцены, хотя эта сделка и была самой рискованной. Но Марик убедил, что схема проверенная и на нас не выйдут. А вот второй грузовик отправился к нам на базу. Инкассаторскую машину на автопилоте отправили к соседям в Восточный, в самый опасный район, где его должны будут быстро разобрать на части. Ведь никто не откажется пограбить бесхозный автомобиль, тем более кое-какую мелочь мы там оставили. Сами разъехались на обычном такси по разным адресам с пересадкой. Уже в 4 часа ночи мы с Мариком подсчитывали наш доход от ночной операции. Как и ожидал, наварились мы неплохо. На одних нейросетях заработали почти 4 миллиона. И это только половина возможного дохода. Ценности потянули еще на полмиллиона. но ну наличности в обезличенных чипах примерно на такую же сумму. Для понимания нужно сказать, что общий доход отряда составлял около полумиллиона кредитов, да и то не всегда, а тут сразу такая сумма. Пересчитав деньги и убрав их в сейф, отправились спать, хотя перед сном успели глянуть новости, и пока все шло, как я и задумал. Единственное, что меня расстроило, это вид двух девушек, сидящих в углу комнаты, не в состоянии двигаться, парализованных рабскими ошейниками. Пришлось разбираться в их устройстве позволив им свободно перемещаться по номеру. Как я только озвучил команду, они обе молча бросились в уборную, поняв, что все это время они находились под жестким приказом не двигаться, полученным от какого-то охранника. Но забивать этим свою голову сейчас не стал, решив разобраться со всем утром. Поэтому, в постель, улегся и практически сразу заснул. Уже засыпая, когда смог немного расслабиться, понял, что опять перенапряг свой дар стараясь контролировать обстановку, не читая мысли, но отслеживая эмоции. Ну и работа со смертниками была очень непростой. Тем более троих боевиков направил на местное отделение полиции с целью нападения и подрыва. Надеюсь, смог предусмотреть все, включая неснимаемые бомбы и активацию часового механизма перед самой атакой, что позволит гарантированно уничтожить следы ментального вмешательства.